— А этот толстый дядька совсем не так прост, — подумал Грон. Потом наклонился и хлопнул его по руке. — Не беспокойся, старшой. Он откинулся назад и отбросил показную почтительность. — У меня нет намерения не вредить тебе, ни тем более занимать твое место. Ты прав, я не собираюсь надолго задерживаться в базарной страже. Но я сделаю все, чтобы покинуть ее живым и здоровым из той репутации, которая мне нужна. Так что, старшой... Наши интересы по большей части совпадают. А что касается вероятного беспокойства... Грон сделал паузу. Просто помни, что это ненадолго. Старший десятник вновь пожевал губами и задумчиво кивнул. Что ж, посмотрим. Он бросил взгляд на вощенную дощечку. Завтра со своим десятком на охрану дальних пирсов. И он кивнул Грону на дверь. Грон вышел. Костры потухли и светились под ночным небом красными кругами углей. За спиной опять заскрипелось тело. Грон вздохнул и, не торопясь, двинулся к своему костру. Надо бы запомнить этот день. Сегодня появился на свет его отряд. Грон перескочил через край утеса и поднялся на ноги. В сотне ладоней внизу лежала долина Лейры а в пяти милях к югу вздымал белокаменные стены блистательный Эллор. Его сияющий на фоне ослепительно-синего моря овал, увенчанный золочеными куполами и шпилями верхнего города, портил расположенный на самом побережье пестрый нижний город, со всех сторон облепляющий, заметный даже отсюда базар. И все же, несмотря на столь неприглядный вид, столицей был именно базар. Эллор так навсегда и остался бы мелким, заштатным городишком, если бы неудобная гавань, не широкая, спокойная река и не близость ко всем основным караванным путям. Грон опустил глаза ниже. Дорну, одному из дезертиров, оставалось не больше двух локтей до края утеса. Двое его приятелей также были очень близко. Дамир Горшечник, несмотря на возраст, выносливый как мул, тоже преодолел больше половины утеса, Горгосец наступал ему на пятки, а вот крестьяне застряли внизу. Все они уже были достаточно высоко, чтобы спрыгнуть, не переломав себе руки и ноги, и эта мысль, по-видимому, приводила в ужас седьмого и восьмого, двух крестьян, которые еще не заслужили имен. Дорн пыхтя перевалился через край и, тяжело дыша, перевернулся на спину. Грон скинул с плеча ремень фляги и бросил ее Дорну. Тот поймал ее, сел, набрал в рот воды, прополоскал и сплюнул. К этому моменту над краем показались руки Яга и Сиборна. Когда на утес взобрались последние двое, на них было страшно смотреть. Больше всего они напоминали попорченную курагу. Дорн подошел к ним с флягой, но ни у того, ни у другого не осталось сил, чтобы даже протянуть руку. «Поставь рядом». — негромко приказал Грон, и Дорн послушно поставил флягу у ноги седьмого и молча отошел. Грон наклонился к восьмому. — Как тебя зовут? У его перехватило дыхание. — Йогер, господин. — Я не господин. Грон повернулся к седьмому. — А тебя? — Хирхя, хирх. Я, хирх Грон кивнул и вытащил маленькую эклипсидру. — Отдыхаем он перевернул клипсидру и поставил на камень у обреза утеса. Все расслабились, поглядывая на капающую подкрашенную воду. Якиры Даяр, два бывших крестьянина, уже получивших имена, придвинулись к землякам и обрадованно начали что-то вполголоса рассказывать. Оливаний, горгосец, положил ноги на большой плоский выступ и блаженно вытянулся. Дорн, Як и Сиборн Достали каменные шарики и начали их давить, укрепляя кисти рук. Грон усмехнулся. Эти трое дважды пытались его зарезать. Но это было сначала, а сейчас любой из них, стоит ему, их командиру, отдать приказ, откусит собственный палец или бросится с утеса вниз головой. Грон прислонился спиной к скале и прикрыл глаза. Полгода. С того дня, как он стал десятником базарной стражи, прошло уже полгода. Окажется, что все началось только вчера. У края утеса послышался шум. Грон улыбнулся, не открывая глаз. Это десяток, увидев, что из верхнего резервуара Клипсидры вытекли последние капли, двинулся в обратный путь. Вряд ли кто мог себе представить, что из этих сырых, рыхлых, то сварливых, то рабских заискивающих мужичков получатся такие бойцы. Самый молодой из них был на целых одиннадцать лет старше Грона, а Дамиру Горшечнику, который был самым старым, пошел пятый десяток.